Глава 11 «Пророчество! Понимаешь, мы можем использовать его!» Я ходила из угла в угол кабинета Витольда, а он заинтересованно следил за моей неравномерной траекторией и улыбался. Ночью на празднике я уже успела поделиться в двух словах своей идеей с Дорой, и она приняла ее хорошо. Теперь же настало время обсудить все с помощником. Невеста должна появиться в метель. Вечером. Это первое условие. Я была взбудоражена, как никогда. И все это легко организовать. Сейчас метель чуть ли не каждый день. Да, метет в этом году часто. Согласился Витольд. Но ты ведь сама говорила, что герцог не очень-то верит в это пророчество. Не верит, потому что пока ему встречались не те девушки. На меня так у него точно стоит пожарная сигнализация. Ухмыльнулась я. А вот Адель наверняка поддержит любую случайную гостью. Уверена, если на пороге замка появится Дора при тех же условиях, как и я, девочка встретит ее точно так же и решит, что наконец это та самая, единственная. Эриш во второй раз тоже начнет колебаться, такова человеческая натура. Первый раз еще можем принять за совпадение, а вот второй, волей-неволей задумаемся, зерно сомнения будет посеяно. К тому же Дора окажется его бывшей знакомой. Это тоже должно сыграть в плюс. Ну а второе условие? Витольд переплел руки на груди и откинулся на спинку кресла. Про цветок. Брошь. Ответила я, останавливаясь. Дора прицепит к груди брошь с цветком ликариуса. Она сказала, что у нее как раз есть. Куда-нибудь на видное место, чтобы сразу бросались глаза. А третье условие? Витоль все еще был скептичен. Я отмахнулась. Возможно, нам повезет, и третье условие не понадобится. Или же будем решать этот вопрос по мере необходимости. А сама Тодора справится, не упадет в обморок, не сбежит. Чтобы это исключить, я потратилась в аптеке на успокоительное. Отозвалась я. Мне сказали, что действует безотказно. Будет спокойно, как рохляк. Кстати, кто это? «Грызун такой», — хмыкнул Витольд. «Спит всю зиму, не разбудить ничем. Иногда его даже хищники находят в снегу и едят спящим». Я на миг озадачилась. «Надеюсь, до такого не дойдёт Спящая в снегу Дора испортит всю операцию. Наверное, стоит дать дозу снотворного поменьше». «Но в целом», — заключил Витольд, — «идея мне нравится». «Вот и я о том же». Я, наконец, перестала бегать и уселась на стул. Когда у нас там следующий снегопад? Что королевские погодники говорят? Вроде послезавтра спадут морозы и снова начнутся снег и метель. Помощник принёс из другой комнаты горячий чайник и налил нам обоим чай. Прекрасная новость. Значит, надо уже готовиться. Воодушевилась я, подвигая к себе чашку. А как успехи у других свах? поинтересовался Витольд. «К счастью, не очень», ответила я. базиль Базильверус укатил с бала в компании очередной красотки, а генерал весь вечер выносил мозг Белли со своими пожеланиями для будущей невесты, не дал ей даже танца станцевать. Одна радость для Беллы. Около него тоже зацвела Райзария, что дает ей определенные надежды. «Как и тебе», помощник усмехнулся. «Эта примета точно работает!» «Дай бог!» Я подняла глаза к небу, а потом вспомнила. «Да, ты же не рассказал мне, почему Кэти не пришла на бал!» Витольц сокрушенно качнул головой. Мы встретились, и она сообщила, что передумала, что герцог Кэриш ее все же не интересует, как и королевский бал, а достойную компанию на новогоднюю ночь она себе нашла, просила извиниться перед тобой. «Странно, конечно. Она так хотела выйти замуж!» «Я пожала плечами!» «Возможно, подвернулась кандидатура более простая для соблазнения из гарантий предположил Витольд. «Ну и ладно», — решила я. «У нее с Эришем все равно было мало шансов». Королевские погодники показали высший пилотаж нашим метеорологам. Их прогноз оказался точен до минут. Снег начался после обеда в Сирду то есть в среду по-нашему, и обещал усилиться к вечеру. Мы с Дорой встретились, как только начало темнеть. Одновременно с этим пришел сигнал от Витольда. Эриш покинул свою лабораторию в Королевском дворце и отправился домой в замок. Туда же почти сразу направились и мы. «Выпейте две пилюли для успокоения», — дала я сразу лекарство Доре. «Они избавят вас от паники». «Благодарю» улыбнулась и сразу проглотила их. «Я буду недалеко. Экипаж тоже никуда не уедет. Принялась наставлять ее я. Мы будем ждать. Поэтому все волнения прочь». «Хорошо». Дора кивнула. «Спасибо вам за заботу, Варвара». «Не за что. скажите спасибо на вашей свадьбе. Если она будет...» Улыбнулась я. «Значит, повторяем план. Вы подходите к замку. Стучитесь в дверь. Говорите, что потерялись, убегали от грабителей, побольше драмы, можно слезу пустить. Ну а дальше по обстоятельствам. Можно якобы удивиться при виде Эриша и спросить, помнит ли он вас. Главное, говорите делать все уверенно. Я постараюсь. Взгляд Доры стал полным решимости. Молодец, поддержала ее я. Приехали рони Сообщил извозчик и остановился на повороте к замку герцога Эриша. До ворот мы дошли пешком. Я уже собралась благословить Дору на успех нашего мероприятия, как вдруг на крыльце замка показался сам Эриш, а за ним выскочила пантера и вылетел ворон. Я дернула Дору за руку, чтобы вместе с ней спрятаться за дерево. «Похоже, он идет на прогулку со своими питомцами», – сделала вывод я. «Это его питомцы?» Голос Доры подозрительно задрожал. «Они очень милые», с энтузиазмом заверила я. «И безобидные. Киса даже давала себя погладить». «Ну да, Демиан всегда любил животных». Девушка робка улыбнулась. «Тем более», кивнула я. «Ну как настроение? Спать не хочется?» «Нет, все прекрасно», отозвалась Дора. «Наоборот». «Хочется поскорее осуществить нашу задумку. Мне кажется, что стоит пойти навстречу Демиану. Якобы я вышла из леса». Я посмотрела на нее с уважением. «А она может, если захочет. Или это лекарство такое чудотворное. Но в любом случае мне нравится ее настрой». «Неплохая идея», — одобрила я. «А вы не заблудитесь?» «Нет, я же знаю эти леса, как свои пять пальцев». Девушка усмехнулась. Мы же жили тут неподалеку. «Ах, да, точно!» Вспомнила я. «Тогда я пошла?» Дора двинулась к воротам. «Прямо неожиданная прыть!» «Да, я буду ждать пока здесь. Смелее!» Подбодрила ее я. Она кивнула и проскользнула в по-прежнему незапертые ворота. Ее фигурка медленно, но уверенно отдалялась от меня, затем и вовсе скрылась за поворотом замка. И я принялась ждать. Минуты бежали, но ничего не происходило, и в пределах моего обзора никто не появлялся. Снег потихоньку усиливался, становилось холоднее. Я глянула на свои наручные часики. Прошло уже без малого полчаса. В принципе, волноваться пока рано. Может, они там уже вместе с Эришем гуляют. Хотя в такую погоду... Подождав еще 10 минут, я решилась. Проберусь незаметно к замку, проверю, что там да как. «Не уезжайте никуда без нас», сказала я извозчику и простимулировала его ожидание дополнительной монетой. Дорожки успела подзамести, поэтому вновь шлось тяжело. А за замком и вовсе оказалось все в сугробах. Еще и фонари горели далеко друг от друга, и часть дороги между ними тонула в потёмках. Я пыталась идти по следам, однако вскоре их потеряла. Парк закончился, и я оказалась на границе с лесом. Если бы не замок позади, который все еще хорошо был виден, я бы уже запаниковала. Но ориентир находился перед глазами, и можно было еще поискать. Кричать, звать кого-нибудь не хотелось. Я здесь не для того, чтобы привлекать к себе внимание. Еще через несколько минут бесполезных блужданий я решила, что пора все-таки возвращаться на место встречи. Возможно, мы просто разминулись, И Дора с Эришем уже давно отмечают встречи в тёплом замке у камина. И мне вдруг самой захотелось в ту самую гостиную, к камину, в тепло. «У меня же есть огонь!» – вспомнилось внезапно. Я не использовала магический подарок королевы с того самого дня, практически позабыв о нём. И вот сейчас он оказался весьма кстати. Во всяком случае, я могла хоть немного согреть руки и нос, который уже болел от холода. Я побрела обратно к замку, уже наугад не разбирая дороги, как вдруг ногу что-то сжало, а после её пронзила боль. «Капкан? Вот чёрт! Вечно меня угораздит!» Я наклонилась, попыталась снять его, но мне это не удалось. Боль же становилась сильнее. «Помогите!» — крикнула я отчаянно в пустоту. «Помогите!» «Нет, надо как-то доковылять до замка». Капкан вроде небольшой, ничего не сломал. Ногой шевелить, к счастью, могу. Сбоку мелькнула тень, я насторожилась. А в следующий миг меня сбили с ног, и я оказалась в сугробе, задыхаясь под чьей-то внушительной массой. Надо мной распахнулась огромная клыкастая пасть, лицо обдало горячим дыханием, и я, зажмурившись снова закричала. Правда, вместо крика получился какой-то сдавленный писк, а над ухом заурчали совсем по-кошачьи, и по щеке прошелся теплый шершавый язык. Кар Пронеслось где-то сверху. «Флора, ко мне!» Раздался совсем близко голос Эриша, и мне сразу стало легче дышать. Я открыла глаза и увидела над собой лицо герцога. «Добрый вечер, Рон Эриш!» <со> <summ> aesthetные>. Я попыталась улыбнуться. А он неожиданно хмыкнул. Задам уже привычный вопрос. «Опять вы?» «Увы!» Я притворно вздохнула, но тут же скрикнула от боли, случайно шевельнув ногой. «Чёрт!» «Что с вами?» Герцог проявил лёгкую обеспокоенность. «Я угодила в капкан», — призналась я. «Зачем они вам около замка? Тут разве бродят дикие животные?» «Тут бродят дикие иронии вроде вас». Он присел около меня и в секунду рожал капкан, отбросив его в сторону. На самом деле, это Карлос ставит на мелких зверей типа зайца. Они повадились объедать кору на его любимых деревьях в парке. Сейчас увидит, какой заяц ему попался. Удивится. Флора. Подозвал некромант пантеру, затем рывком поднял меня и усадил верхом на неё. Держитесь за ошейник. Куда вы меня? «Осторожно», — уточнила я. «На опыт в лабораторию», — отозвался он с холодным спокойствием. «Мне как раз нужно опробовать на ком-то обновлённое заклинание живого мертвеца». Я непроизвольно икнула и едва не сползла с пантеры, желая ускакать от этого безумца куда подальше, пусть и на одной ноге. Эриш покосился на меня и покачал головой. «Ногу вам надо посмотреть, там явно рано». Или лучше было бы, если бы я оставил вас отлеживаться в снегу? Признаться, это было бы куда больше похоже на вас, — ответила я тихо. Герцог с ухмылкой пожал плечами. Иногда сам себе удивляюсь. Флора со мной медленно пошла к замку. Эриш за ней, а ворон летел чуть впереди. — Когда вы перестанете меня выслеживать? — сухо поинтересовался герцог. — Вам самой не надоело? «Какая цель у вас на этот раз?» И тут я вспомнила, собственно, о Доре. «А вы никого больше не видели?» Взволнованно задала я свой встречный вопрос. «Где?» «Не понял, Эриш. Здесь, в вашем парке, в течение последнего получаса». Ответила я нетерпеливо. «Бесстрашных дураков уже давно сюда не заносила. Вы первая за десятилетие». «Это странно». Очень странно. Моё волнение усилилось, и я стала оглядываться. И плохо. Куда же она всё-таки пропала? Успокоительная. А вдруг Дора заснула где-то в снегу. О нет, это ужасно. Мы должны обыскать территорию. Она могла упасть где угодно. Я вновь предприняла попытку соскочить с флоры, но Эриш удержал меня за плечо. Спросил уже с нажимом, раздражённо. «Вы о ком? Кого еще вы притащили с собой?» «Девушку. Вашу потенциальную невесту». «Скрывать уже не имело смысла. На кону стояло здоровье, а может и жизнь Доры». «Опять?» Эриш это простонало, не проорал, что уже было хорошо. Сегодня он определенно пребывал в благостном настроении, и этим нужно было воспользоваться. «Я вам позже все расскажу, клянусь!» «Только давайте вначале ее поищем!» Взмолилась я. «Она могла заблудиться, упасть снег, заснуть. Вы же не хотите, чтобы в вашем парке оказался труп ни в чем не повинной девушки?» «Ну как сказать?» Процедил Эрриш, сверкнув глазами. Но, видимо, что-то человеческое в его сердце осталось. Или мой вид был слишком несчастен даже для него, потому что он свистнул ворону, а когда тут подлетел, велел ему. «Ты слышал?» Надо обследовать парк и лес рядом. Флора, тебя это тоже касается. Обыщите каждый угол. Возвращайтесь с любой гостей, живой или мёртвой. Ронни её доставлю в замок сам. И я не успела пикнуть, как оказалось, на руках у Эриша. Он молча и с лёгкостью точно пушинку понёс меня к замку. Я тоже притихла и молчала. Потому что... Ну а что было сказать на это? «Шок! Он такой, безмолвный!» Дверь нам снова открыл Карлос, флегматично окинул нашу парную композицию взглядом и впустил в дом. Вышла в холл и ада. Увидев меня, на зловеще усмехнулась. «Ну что, она снова пришла? В метель?» «Привет!» — сказала я ей. «Да вот по тебе соскучилась!» «По хмыкнула девочка. Эриш между тем пронёс меня в гостиную и не особо аккуратно уронил на диван. «Ждите здесь». Бросил мне и удалился. «Да куда ж я сбегу, хромоножка?» «Как дела?» Спросила я у Ады, которая тоже вошла в гостиную и села у камина. Девочка на это пожала плечами. «А у меня неважно Я взглядом показала на свою ногу. Через кожу сапога проступала кровь, И выглядело это не очень обнадеживающе. Хоть бы заражение не получить. Ада, понимающе без всякого удивления, кивнула. Капканы Карлос умеет делать. Да, заметно. Я снова покосилась на всю бедную ногу. Еще и о Доре ничего не известно. Вернулся герцог с тазом горячей воды, бинтами и каким-то тюбиком. Разложил все это около меня и присел сам. «Сапоги придется выбросить», — сказал он, расшнуровая мою обувь. «Кожа этой выделки ремонту не подлежит, а еще и кровь». «Вы будете делать что-то с моей ногой сам?» — спросила я растерянно «Может, лучше мне Ада поможет? Или позвать служанку? Или я? Сама?» «Сидите уже», — отозвался Эриш, осторожно стягивая с моей ступни сапог. «Лучше подготовьтесь к подробным объяснениям». «Без них вы мой дом не покинете». «Да что там объяснять?» Вздохнула я. «Вы должны были встретиться не со мной, а с... Дорой Лестер». «Кто такая Дора Лестер?» Эриш изогнул одну бровь. «Очень симпатичная девушка, которая влюблена в вас с детства», ответила я торопливо, пока не передумала говорить правду. «Она жила раньше где-то по соседству с вами, потом их семья переехала». «Вы не помните ее?» «Не помню». Герцог посмотрел на меня из-под лобья. «Потому что по соседству с нами никогда не жили лестеры». «Вы уверены?» Я снова растерялась. «Уверен. У меня прекрасная память на лица и имена». «Тогда...» «Продолжайте. Откуда она взялась?» «Пришла по объявлению». «Ну, тому, из-за которого вы разозлились». Я смущенно кашлянула, а потом вздрогнула от боли, когда пальцы Эриша коснулись моей раненой ступни уже без сапога. От чулка остались лишь дыры, и герцог одним движением доразорвал его и сдвинул вверх. Он еще раз коснулся пальцами около ран, и боль внезапно утихла, точно сработала анестезия, при этом я прекрасно чувствовала ступню. «В общем, она рассказала, как была влюблена в вас с детства и хотела попытаться стать вашей невестой». Продолжила я, глядя на невозмутимое лицо Эриша. Правда, при упоминании невесты, его правая щека все же нервно дернулась. Но вы же сами не идете на контакт. Вот я и придумала. Столкнуть вас в метель, как говорилось в пророчестве. Ада из своего угла презрительно фыркнула, а герцог припечатал меня тяжелым взглядом. «Я же говорил, что не верю в пророчество», — процедил он. «Ну, мало ли». Я невинно улыбнулась. Попытка, не пытка. Думала, вдруг вы проникнетесь моментом. Мне все меньше нравится, когда вы начинаете думать. Эридж принялся смывать кровь с моей ноги. И это подействовало на меня как-то слишком волнующе, до непонятных мурашек во всем теле. Я попыталась мысленно встряхнуться и отвлечься от этих ощущений и стала торопливо рассказывать дальше. Если коротко, мы приехали к вашему замку. Увидели, как вы выходите на прогулку, и Дора пошла вам навстречу, а я осталась ждать за поворотом. Ждала, ждала, а она никак не возвращалась, как и вы. Ну, я и подумала. На этом слове Эриш хмыкнул, но я все равно продолжила с нажимом. И я решила, что стоит проконтролировать ситуацию для собственного успокоения. Я ведь как бы ответственна за Дору. И вот оказалось, что она до вас не дошла. И куда-то пропала. Дело в том, что она очень трепетная особа. Сильно волновалась перед встречей с вами, и я дала ей успокоительного. И вот теперь думаю, вдруг она заснула где-то. Думаете. Но очередной сарказм мэриша прошел мимо, ибо в этот миг стрепенулась ада. Цветок ликариуса! Вскрикнула она и показала на мою ногу. Мы с герцогом одновременно глянули туда же, где на моей щиколотке виднелась совсем крошечная татуировка. Веточка с тремя цветочками-звездочками. Я сделала ее лет пять назад, по глупости за компанию с подружкой, и все порывалось свести, но никак не находила времени, да и забывала о ней постоянно. «Откуда у вас это?» Глухо произнес герцог, а Аделя между тем, уже тоже была рядом, разглядывая тату. «Сделала давно, когда еще была студенткой». Я пожала плечами. Даже не знаю, что это за цветок. Думала, сирень какая. Это ликариус, он самый. Не унималась ада. Ликариус на твоем теле. Второй знак. Замолчи. Опять ты за свое. Рыкнул на нее Эриш. Но в его тоне я все же уловила легкое сомнение. Да ну, глупости. Хохотнула я. Бывают же совпадения. Кстати, удоры тоже был ликариус на теле. «Брошка. Это другое». Девочка начала злиться. «Совсем другое. И не считается. Тем более вы сделали это специально». Я вздохнула. Что есть, то есть. В этот момент в гостиную проскользнула присыпанная снегом пантера. За ней влетел ворон. «Ну что?» — глянул на них Эриш. «Никого не нашли?» Флора издала некий гортанный звук, похожий на хриплое мяуканье. И герцог качнул головой. «Где же вашу протеже носит?» Сказал уже мне хмуро. Далеко в лес она уйти не могла. Это нереально. А в округе замка Флора и Фаус точно бы ее отыскали. Даже если бы ее занесло снегом. И что это значит? В груди что-то кольнуло. Это значит, что в пределах моих владений ее нет. Ни живой, ни мертвой. «Но как так может быть?» «Почему?» Я была в полном смятении. «Куда же она делась?» «Или она не хочет, чтобы ее нашли?» Задумчиво протянул Эриш, будто не слыша меня. И позвал дворецкого. «Карлос, возьми Флору и осмотрите дом. Склеп в том числе». «Экипаж!» Вспомнила я. «Нас же ждет экипаж! Может, Дора там? Ждет меня? Он за углом, прямо за перекрестком» и прогуляйся туда, куда говорит Ронья. Добавил герцог. И да, ввели накрывать ужин. На три персоны? Уточнил дворецкий, поглядывая на меня. На три. Коротко ответил Эриш. Карлос кивнул и вместе с пантерой удалился, а герцог продолжил манипуляции с моей ногой. Хоть бы заражение не случилось, пробормотала я. Или столбняк. Не помню, делала ли я прививку. «Не знаю, что такое столбняк, но заражение не будет», — произнёс герцог. «Всё, что его может вызвать, уничтожено с помощью некромагии. А эта мазь ускорит заживление. Он выдавил из тюбика зелёную субстанцию, пахнущую чем-то гнилостным. Лучше не рассуждать на тем, из чего она может быть сделана. Утром уже сможете нормально ходить». «Спасибо. Я посмотрела на него». И в этот момент он тоже поднял на меня глаза. Наши взгляды встретились и задержались друг на друге дольше обычного. «Демиан, может, Варвара останется у нас ночевать?» «Встряла Ада». «Нет», — произнесли мы с герцогом одновременно. «Нет», — повторила я с легким испугом. «Мне нужно к себе». «Ронье нужно к себе». Эхом проговорил Эриш и ловко обмотал мою ступню бинтом. Затем поднялся, вытирая руки платком. «Идите в столовую, а я еще прогуляюсь в одно место. Проверю кое-что». «Это касается Доры?» — поняла я. Герцог неопределенно мотнул головой и вышел. Я тоже кое-как встала. Нога почти не болела, даже когда на нее наступаешь. А все благодаря Эришу. Надо же! Кто бы мог подумать, что все так обернется в наших непростых, мягко говоря, взаимоотношениях. Он помог мне, а я рассказала ему правду о Доре. Невероятно. К моменту, когда мы с Ады подошли к столовой, ужин уже был накрыт. На большом блюде, источая потрясающие ароматы, лежала индейка. Рядом стояли несколько соусов. Брусничный, сливочный и горчичный. А еще нарезанные овощи, фрукты, мягкий хлеб. В животе заурчало в преддверии вкусной еды и я поспешила занять место за столом то же самое, что и в прошлый раз. Ждать Эриша не пришлось долго. Он явился через минут пять, спокойный и будто даже чем-то довольный. «Все в порядке?» — уточнила я. «Да, все хорошо», — отозвался он. Мои опасения не подтвердились. Карлос тоже в доме никого не нашел, сейчас отправился к воротам. Я одобрительно кивнула и позволила слуге, который маячил рядом, наложить мне в тарелку кусок индейки. И все-таки пророчество работает. Злорадно напомнила Ада, когда мы приступили к еде. Я подавила вздох, Эрр закатил глаза. Она все о том же. «Уже два условия выполнены», — не унималась девочка. «А третий ты уточнила?» — спросила я устала. Пусть болтает, если ей нравится. Да, ты спасешь Демиану жизнь. Я не удержалась от смеха. Эриш тоже ухмыльнулся. Ничего смешного. Ада совсем по-детски топнула ногой под столом. Нет, но ну ты просто подумай, ответила я, отсмеявшись. Как я могу спасти жизнь Рону Эришу, некроманту? Что я могу? Действительно, протянул герцог. Это просто абсурдно. Даже у тебя, аделя больше способностей, чем у Ронии. Ну почему же? Тут я встрепенулась и приосанилась. Кое-что я все же могу. И подняла указательный палец. Эррисады с недоумением возрились на него. Вот только ничего не происходило. Ну же! Прикрикнула я на палец, даже потрясла им. Зажигайся! Зажигайся? Насмешливо уточнил герцог. «Да, должен появиться огонь. Ну же!» Я снова потрясла пальцем и, наконец-то, на нем вспыхнул огонек. Я торжествующе улыбнулась. «Вот!» «Удивительно!» Эрш не скрывал сарказма. «И где вы этому научились?» «Секрет!» Ответила я таинственно и попыталась убрать огонь, чтобы вернуться к трапезе, но теперь он никак не хотел убираться. Герцог, наблюдая за моими потугами, откровенно ухмылялся. Даже ада повеселела. «Да что ж такое? Я уже начала паниковать». «Это, видимо, от заклинания обезболивания», — сказал вдруг Эриш. «Оно притупляет не только боль, но и тормозит магические потоки». «И что же мне делать?» — расстроилась я. «Сидеть вот так, как свечка, пока не закончится действие заклинания?» «Кстати, неплохой вариант». Герцог огляделся. «У нас здесь явно не хватает света». «А вы все издеваетесь». Я одарила его гневным взглядом, а после, не раздумывая, сунула горящий палец в графин с водой. «Вот так!» И уже удовлетворенно достала его обратно. Погасшим. Эриш снова ухмыленулся, но больше ничего не сказал. «Ваше сиятельство!» В столовую зашел Карлос. «Экипажа нет». Осталась лишь борозда от колес. Потому как ее успел засыпать снег, коляска уехала около часа назад. И вот что я еще нашел на том месте. И дворецкий положил на стол брошь в виде цветка звездочки.